Глава десятая. Пайр. Он совершил ошибку. Нужно было послать кого-нибудь вместо себя. Но как дурак он договорился о встрече. Небо начало светлеть. Проведя рукой по лицу, Кицуны уставился на приближающуюся бурю. Корабль закачался под ногами, и он ущипнул себя за переносицу в попытке успокоиться. Душу разрывала на части каждый раз, когда ему приходилось уходить от неё. Если он не будет осторожен, то переступит черту, и уже никто не сможет вернуться обратно. Так ли это плохо? Он выругался и опустил руки, уставившись на бурлящие океанские воды. Стоило ей войти на чердак, и все, что ему захотелось сделать, — это поцеловать ее прижав спиной к стене пекарни, краска которая уже давно выцвела, и провести языком дорожку до самого основания шеи. Как же опасно и глупо! «Почти!» — тихо произнес Чеш. Пайер нахмурился. Он так глубоко погрузился в мысль о своей паре, что даже не услышал приближающиеся шаги кота. Оглянувшись, он посмотрел на своего друга. Чеш оттянул воротник, обнажив замысловатой татуировки. «Хорошо. Если всё пойдёт по плану, люди будут на твоём корабле в течение нескольких часов», — пробормотал Пайер. Кот бросил в его сторону удивлённый взгляд. «И всё же у тебя что-то другое на уме? От тебя разит разочарованием». Тебе следовало просто держать ее в заперти в своем домике до тех пор, пока она не сдалась бы и приняла тебя в роли своей истинной пары. Лис свирепо посмотрел на Чеша. Ты бы стал держать свою пару в плену? Понятия не имею, как бы я поступил, встретив свою пару. Ты прав. Пайр снова обратил свой взгляд на океан, наблюдая за тем, как время от времени чернильную воду прорезает плавник. Когда дело касалось Темпест, он сотни раз оттягивал неизбежное. Рано или поздно ему придется принять решение. Если он не сделает это по собственной воле, оборотень внутреннего него возьмет все в свои руки. Ни Темпест, ни ему самому такой расклад не понравится. «Ты говорил с Дэмианом?» Чеш пристально посмотрел на него, позволив сменить тему. «Он, как всегда, бесчинствует, но всё под контролем. Наши люди готовы. Брайану удалось собрать необходимую информацию?» «Удалось. Будем надеяться, что оно того стоило». Пайр кивнул, заметив первую упавшую с неба снежинку. «Если что-нибудь пойдёт не так...» Вам придется плыть в такую погоду. Кот лениво улыбнулся. Не переживай, я не откажусь от захватывающего приключения.